Глава четырнадцатая. Перед приемной Уделов остановился и, взяв меня за локоть, сказал: "Притормозите, конечно, минуту. Цвигун не тот человек, который принимает решения. Он всегда старается обходить острые углы. Он не относится к тем людям, которые проявляют характер и идут до конца, в отличие от вас. Для него тема с казино Бронштейна это не просто острый угол." а буквально лезвие бритвы, так что имейте это в виду. Спасибо, Вадим Николаевич. Кажется, это именно тот совет, который я хотел получить. Мы вошли в приемную. Удивился, увидев на месте помощника бессменного Иванова. Виктор вышел из-за стола, поприветствовал нас. Потом поднял трубку телефона, доложил о нашем приходе. — Проходите, Семен Кузьмич ждет вас. В кабинете ничего не изменилось после ухода Андропова в мир иной. Те же портьеры на окнах, та же мебель. Даже статуэтка Дзержинского стоит на том же месте, что и при Андропове. Я посмотрел на Цвигуна. Он совершенно не вписывался в суровую обстановку кабинета и казался здесь временным человеком. После худощавого, подтянутого Андропова этот вальяжный дядька оказался барином. Случайно надевшим форму вместо бархатного халата. Я прекрасно знал, что в начале семидесятых Цвигун перенес серьезную операцию по поводу рака легких. Рецидивов вроде бы не было. С болезнью Цвигуну удалось справиться полностью. Но через пять лет в моей прошлой реальности он застрелится. Причем причин этого поступка никто не поймет. Предположения будут ходить самые разные, но самым похожим на правду станет то, что его попросту убрали. Произошло это незадолго до смерти Брежнева, в январе 1982-го. Не знаю, приложил ли кто-то руку к его ликвидации, но лично мне казалось, что именно интриги и внутриаппаратные войны привели Цвигуна к столь трагическому финалу. Как его судьба сложится в новой реальности, я тоже не знаю и могу только предполагать. То, что ты, Вадим Николаевич, плотно занесся работой в своем направлении, это очень хорошо. Начал говорить свигун, важно надувая щеки при этом. Но сейчас ты вышел на закрытую тему, о ней знают немногие. Конечно, тебе о ней знать тоже нужно, но мы хотели ввести тебя в курс дела немного позже. Хотя то, что Бабков пришел с жалобой на тебя, меня, признаюсь, удивило. А в чем суть жалобы, уточнил Уделов? Суть жалобы в том, что активность Владимира Тимофеевича, Цветун бросил недовольный взгляд на меня, ломает оперативную работу шестого управления. Как-то интересно получается. Достаточно дерзко вмешался в разговор я. Только я встретился с посредником, передавшим исполнителю заказ на угон моей машины. А казино я не знал ни сном, ни духом. И сразу же после этой встречи работник занюханного ламбарда. Побежал с жалобами прямо к заместителю председателя КГБ Бабкулу. Подозрения возникают самые нехорошие, согласитесь? Цвигун смотрел на меня внимательно. Мне даже показалось, в его глазах мелькнуло беспокойство. Я сосредоточился на мыслях Семена Кузьмича. Они выглядели какими-то неряшливыми, скомканными, но в целом довольно предсказуемыми. Ну вот пустили козла в огороды. Тут, как не предупреждая, такой как Медведев не отступит. В конце концов камни на камни не оставит отгодюшника Бабкова и Бронштейна. А я ведь толком даже не знаю, насколько они развернулись, сколько точек у них сейчас действует. Обороты, говорят, растут. И что мне с того? Может быть, и хорошо, что Медведев оказался таким хватким. Давно, давно пора вычистить эту грязь. По крайней мере из этого потока следовало, что пока нет оснований записывать Семенок Узмечев в мои личные враги. Ладно, значит, несмотря на некоторую неприязнь, попробуем сотрудничать. Вопрос личного обогащения работников комитета там ведь не стоит, я правильно понимаю? Уточнил я на всякий случай. Я прекрасно понимал, что сотрудники и чиновники пока еще не настолько обнаглели, как может случиться лет через десять. Но все же нехорошие предчувствия не оставляли меня. — Ты правильно понимаешь, — подтвердил Цвигун. Слегка резало ухо его тыканье, но приходилось терпеть. Уделов до сих пор не позволяет себе так ко мне обращаться. — Мне приятно слышать ты от Рябенко, от Леонида Ильича, но они уже стали мне близкими людьми, в отличие от этого барина Цвигуна. — А по казино... «Рекомендую сначала ознакомиться со всеми материалами и попридержать лошадей», — посоветовал Семен Кузьмич. «Пока что это не в твоей компетенции эта тема. Притормози немного. Но вот то, что следы человека, устроившего взрыв машины, ведут к одному из завсегдатаев этого казино, — это мне не нравится. С этим еще предстоит разобраться». Попрощавшись с новым председателем КГБ, мы снова вернулись в кабинет Уделова. Документы у меня, и экспертиза заставила задуматься. Уделов подошел к шкафу, не глядя, достал папку. Без стикера и цветной закладки. Обычную рабочую папку, не подшитую на завязках, положил передо мной. Обошел стол, уселся рядом. Вот, Владимир Тимофеевич, ознакомьтесь с этой справочкой. Да ладно, читать там долго, я так перескажу. Итак... Взорвать вас хотели пластитом, похищенным с опытного производства в городе Загорске. Наша опера накрыла группу злоумышленников. Те выносили взрывчатку очень малыми партиями и продавали. Причем настолько малыми, что если бы не взрыв вашего автомобиля, мы бы и не обратили внимания на несунов. Ага, все как в сказке. Криво усмехнулся я. Не было бы счастья, так несчастье помогло. Ну что ж, примерно так. Согласился Удилов. Сейчас меры безопасности воистину будут драконовскими, но вот на покупателя взрывчатых веществ выйти пока не удалось. Там была схема с использованием целой цепочки посредников. Пока с первыми разбирались, несколько человек из этой цепочки просто растворились в воздухе. На сегодняшний день двоих нашли, но к сожалению уже в виде трупов. Так что в результате имеем очередное ЧП почти государственного масштаба, и на ушах стоят все ведомства. Ценов у себя в МВД тоже рвет и мечет. Вадим Николаевич уперся локтями в столешницу, сложил ладони перед собой, соединив большие и безымянные пальцы. Лицо его было спокойным, расслабленным, того и гляди затянет сейчас мантру ом. Кстати, с приходом в МВД Цинёва наша милиция стала работать гораздо аккуратнее. Сейчас легко идут на контакт с нами. Раньше, чтобы согласовать какие-то совместные действия, нужно было пройти семь кругов ада. Всё-таки конфликт Андропова и Щёлокова. Уделов на миг замолчал, подбирая нужные слова, но обошёлся банальной фразой. «Царствие им небесное», в чём я всё-таки сильно сомневаюсь, Так вот личные конфликты руководителей двух силовых ведомств очень упредили в работе. Леонид Ильич сделал правильные назначения. Цвигун и Ценев привыкли работать в одной команде и работать слаженно. Но давайте все-таки вернемся к взрыву вашей копейки. Ну исполнителя вряд ли найдут, я пожал плечами. Но даже криминальные элементы знают, что ноги растут отсюда из конторы. А главная зацепка у меня — то подпольное казино. Собственно, об этом я и хотел посоветоваться. Прозвучало в разговоре, что казино находится на Забелина. Я так понимаю, вход со стороны столовой. Но вы знаете, что есть еще несколько входов? Я пока слыхал о двух со стороны улицы Архипова, причем один из входов в казино или выходов, как вам угодно, находится в ломбарде Бронштейна». Владимир Тимофеевич Бранштейна пока мы не трогаем, и эта тема более не поднимается. Сразу отмёл Удилов. Цинев ясно сказал, под него нам самим пока не копать, хотя и не запрещал вычислить того завсегдатая казино, который возможно из наших. Да, я только понял, поэтому работу продолжу, просто постараюсь поменьше пугать яшу Бранштейна. Удилов чуть нахмурился, но согласно кивнул. Ничего, не ответив на мои слова. Жаль, что мне по-прежнему почти не удается прочесть его мысли. Вот у кого бы было интересно покопаться в голове, так это у Вадима Николаевича. Черт, Авгений, он так и оставался для меня закрытой книгой. Ладно, как говорится, мы пойдем другим путем. Простившись с судиловым, я спустился к машине. Из Волги позвонил Светлане и сообщил, что в два часа ее будет ждать Чазов. Жена пообещала обязательно доехать сегодня до Кремлевки. Прежде чем ехать в высшую школу КГБ, я заехал в школу попроще, к девочкам. Двадцать седьмая школа находилась на Кутузовском, рядом с домом, где мы жили. Кованая решетка окружала пятиэтажное здание, радовало глаз безукоризненно убранная чистая территория, хорошо оборудованная спортплощадка. Одновременно со мной подъехала черная «Волга», из которой вышел мальчишка лет десяти-двенадцати. Он смерил меня высокомерным взглядом и направился к дверям школы. Из машины выскочил пожилой водитель. «Игорь Викторович! Игорь Викторович, вы портфель забыли!» — закричал он, кинувшись следом. А не тот ли это Игорек, которого моя Леночка назначила своим сережкой из параллельного? Но вот сцена с портфелем просто показательна. Моим девочкам здесь будет нелегко, хотя почему будет, уже нелегко. Я поднялся по лестнице к учительской. Чистота повсюду, на стенах наглядные пособия и портреты ученых, писателей, художников, на подоконниках цветы. Простите, молодой человек, обратился я с вопросом к проходящему мимо парню лет пятнадцати. Не подскажете, как пройти к кабинету директора? I don't understand. Speak English, please. С некоторым вызовом ответил школьник. ヤンマン、プレイス、スペシャル。This is necessary because you are in the.this is necessary because you are in the u s s r p м аже, о, у a z a l j e j m u s о t o nie t a о p и o s t k o kon ażdal。マルチェシュカスモキルス。Na t r z e а i meterz、スレシニコ na prawo。Tamu widzi? プロター atoril on i プスペシャル е a l s z e p o k e r Впрочем, я не наивный житель застоявшего времени, и прожитая жизнью Владимиром Гуляевым многому научила. Ведь именно здесь пестуется социальное расслоение. Из этой школы и ей подобных выйдут будущие козыривы, гайдары, чубайсы. И этот вопрос элитных деток тоже надо решать, если еще не поздно. Боюсь, что Гале Брежнева покажется снежинкой на детском утрененьке, когда подрастут вот эти. Нуми вертелось нецензурное слово англоязычные. Но дочкам действительно срочно нужны репетиторы. И если даже с ними ничего не получится, то придется переводить детей в более простое и демократичное учебное заведение. Директор школы тощая женщина в очках, это какая сухая и строгая англичанка. Она встала, одернула полы строгого делового пиджака. И протянула мне для рукопожатия костлявую руку. Тоже по-английски, не открытую ладонь, как это принято у нас, авиала тыльной стороной вниз. Непонятно. Надеюсь, не для поцелуя. Много чести, решил я, и проигнорировал жест, просто вежливо поздоровавшись устно. Дама растянула тонкие губы, вняв искреннюю улыбку и пригласила меня присесть. Владимир Тимофеевич, рада вас видеть в нашей школе. Как вы уже могли заметить, наши дети учатся в идеальных оранжерейных. Не удержался я, но директриса, как оказалось, совсем не считывала сарказм. И оранжерее есть, вы правильно отметили. Пока небольшая, но мы уже связались с ботаническим садом на ВДНХ, будем расширяться. Итак, сейчас я расскажу, почему мне пришлось оторвать отдел такого занятого человека и вызвать вас в школу. Вот мне тоже интересно, почему. Я продолжал сверлить взглядом англичанку. Талихараточная перебирала в голове разные варианты действий, но на самом деле там не было ничего внятного, кроме суецливого беспокойства за собственную репутацию. Человек непростой, очень влиятельный. Как бы решить проблему с его детьми? Нельзя допустить, чтобы он перевел девочек в другую школу. Это же скандал. Это просто невозможно представить. Даже думать не хочу, какие будут последствия, особенно для меня. Читая эти мысли, я понимал, что решение по сути уже принял. Перевод девочек в другую школу состоится немедленно. Пусть дети не совсем мне родные, но я люблю их уже, как своих собственных. А вот оставлять их в этом гадюшнике я не собираюсь. У нас прекрасный педагогический коллектив. Тем временем распиналась англичанка. Очень сильные преподаватели, многие с ученой степенью. Английский язык преподают носители языка. У ваших девочек небольшие проблемы с адаптацией в новом коллективе, но это на первых порах. Они вольются в коллектив и будут прекрасно себя чувствовать. Но, к сожалению, некоторые проблемы в воспитании ваших детей имеются. Я специально вызвала вас в школу именно с этой целью. С вашей супругой я уже разговаривала на родительском собрании. Ага. Так вот, почему Светлана слегла с головной болью. И ведь мне ни слова не сказала о том, что ходила на школьное собрание. Я встал, посмотрел на даму сверху вниз. Благодарю вас за заботу о моих детях, но не думаю, что они будут продолжать образование в этой школе. И не слушая летевшее мне вслед увещевание, просто ушел. Еле дождался, пока закончится занятие в высшей школе КГБ, так я торопился домой. Светлана, к счастью, чувствовала себя получше. Суетилась на кухне, откуда уже вкусно пахло. Ужинать будешь? спросила Светлана. Мне показалось, что она была сегодня какой-то отстраненной и равнодушной. И девочки вели себя тихо, даже Леночка ходила какая-то потухшая. Я обругал себя за то, что мало уделяю время семье. Так не должно быть. Подключусь ненадолго, порешаю какие-то проблемы. А потом снова ненадолго пропаду из семейной жизни. Надо внимательнее быть с близкими. Конечно, мониторинг их мыслей мог бы помочь мне, но ведь я решил не читать родных людей, с которыми живу. Ну, кроме разве что особых случаев и поддерживающих психику и здоровье установок. Так, рассказывай, как что вчера произошло на собрании. Потребовал я, усаживая супругу на стул. Поужинать я успею. Так что не переживай. Ты был в школе? Светлана посмотрела на меня влажными глазами, готовая вот-вот расплакаться. Так, не расстраивайся, говори спокойно. Я успокаивающе погладил жену по плечу. Ничего не случилось. По крайней мере такого, чтобы я не смог решить. Так что давай выкладывай подробности. Балоте это было ужасно. Они все вроде бы улыбались мне. но при этом смотрели с таким презрением. Ах, неужели ваш муж не привозит вам платья из заграничных командировок? Женщина вашего уровня должна соответствовать положению. Вот возьмите, пожалуйста, адрес моей мадемуазель с Кузнецкого моста. У нее вы можете недорого заказать приличное платье, шьет по самым модным западным каталогам всего за пятьсот рублей. И света очень забавно изобразила родительницу. но я сдержал улыбку, понимая, что вчера у жены был культурный шок, и лучше не смеяться над ее проблемами. А Гуляночки в классе знаешь, что говорили? Ах, ваша девочка забрызгала портфель нашей дочки такой дрянью, такой дрянью. У нас даже прислуга не пользуется такими паршивыми духами. Мы ей ланкомовскую косметику покупаем, чтоб не портить атмосферу в доме. Но ты ведь тоже в долгу не осталась. Или я не знаю свою супругу. Я с интересом ждал продолжения рассказа. Ну, я ругаться с ними не стала, просто ответила. Ой, женщины, вы бы говорили по очереди. А то налетели на меня так, что я чувствую себя гадким утенком на птичьем дворе. Наконец-то печальная Светлана и сама лукаво улыбнулась. Вот тогда я расхохотался в голос. «Как ты деликатно обозвала их курицами!» «Да брось ты!» Они этого не поняли. То есть они поняли, что я их оскорбила, но вот никак не могли сообразить, чем именно. Володя, выражение их лиц нужно было видеть. Это был кадр достойной фотографии. У меня мелькнула мысль о фотокамерах в каждом телефоне в двадцать пятом году и о том, как люди снимают все подряд, захламляя друг другу мозги ненужным контентом. Пока у советских граждан Совершенно другое отношение к фотографии. Торжества, памятные события, портреты. Но, судя по тому, как моя жена видит этот мир, она наверняка могла бы делать классные фотки, будь у нее смартфон. Ладно, я отвлекся. Присек я свои глупые мечтания и вернулся к разговору. То есть в долгу ты не осталась. Ну тогда почему ты так расстроилась? До головной боли? Я ж испугался, что рецидив. Да нет, нет, все в порядке. Но я и вправду вчера расстроилась. А здоровье в норме? Сегодня была в Кремлёвке, сдала анализы. Чезар сказал, что меня в космос запускать можно. Света улыбнулась, но тут же её улыбка погасла. Ну и что будем делать со школой? Переводить детей в другую школу. И это даже не обсуждается. Я уже узнавал. Есть два варианта. В шаговой доступности пятьдесят шестая школа. С уклоном в точные науки. Для Тани подойдет. Рядом с ней шестьдесят седьмая. Леночку перевести туда. Школа с гуманитарным уклоном. Но вот решать тебе. Посмотри, поговори с директорами, завучами. Определяйся на месте. Ты как? Сама справишься или мне этим заняться? Сама, конечно. Света вздернула вверх нос и прищурилась. Я уже представляю, как переполошится эта сушёная вобла, когда я буду забирать документы. Я снова рассмеялся. Света дала англичанке очень точное прозвище. Девчонки, позвал я, а ну-ка идите сюда. Дочери мигом оказались в кухне. Как вы смотрите на перевод в другую школу? Ура! В один голос завопили девчонки. Схватились за руки и с радостными воплями закружились в танце посреди просторной кухни. Шум стоял такой, что я не сразу услышал телефонную трель. Звонил ребенок. Володя, срочно в Заречье. Что-то случилось? Не по телефону. Лаконично ответил генерал и положил трубку.